Производил примерно такие же усилия, чтобы держаться прямо, какие сделала бы дитя, которые попросили вести себя прилично. Под соломенной шляпой виднелись необузданные дебри совершенно белых волос. Белая борода, похожая на те, что лепит снег к статуям в общественных садах, струилась с его подбородка. Рядом с Жюпьеном, Готовым разорваться для него на части, сидел господин де Шарлю, только-только оправившийся от апоплексического удара, о котором мне не сообщили. Я знал только, что он ослеп, но расстройство зрения было временным. Он снова ясно видел. В нем, словно, от воздействия химического реактива проявился невиданный доселе. если только раньше барон не красился, теперь ему это могли запретить, чтобы избежать переутомления, низвергавшейся прядями в его космах и бороде, перенасыщенных им, словно то были гейзеры, сверкающий металл, чистое серебро, одновременно придавая старому, отверженному принцу шекспировскую величественность короля Лира. Глаза, не остались в стороне от этой тотальной конвульсии, от металлического истощения головы, и, как обратное следствие того же феномена, утратили свою живость. Сильнее всего впечатляло то, что этот исчезнувший блеск был как-то связан с духовным благородством, что физическая и даже интеллектуальная жизнь господина де Шарлю — пережили его аристократическую гордость, составлявшую, как одно время казалось, единое с ним целое. В это время, наверное, также направляясь к германтам, проезжала в Виктории госпожа де Сент-Аверт. Барон раньше считал ее недостаточно элегантной. Виктория — открытая коляска. Джупьен... Заботившийся о нем, как о дитяте, шепнул ему на ухо, что это знакомое лицо, госпожа де сент -э Тотчас, с невероятным усилием, с прилежанием больного, желающего показать, что он способен на все тяжкие для него движения, господин де Шарлю снял шляпу, нагнулся и наклонил голову столь же почтительно, словно перед ним была не госпожа де сент -э но королева Франции. Может быть, именно затруднительность такого приветствия побудила его на этот поступок, ибо господин де Шарлю знал, что он еще больше растрогает мучительным, и стало быть, вдвойне похвальным для больного действием, равно и лестным для той, кому он предназначался, ибо больные, как и короли, несколько утрируют свою любезность. Может быть, в движениях барона было что-то от расстройства координации, последствий расстройства костного и головного мозга, и эти жесты несколько выходили за рамки его намерений. Сам я увидел в этом какую-то квазифизическую мягкость, равнодушие к жизненным реалиям, разительные в людях, осененных уже крылом смерти. Изменение не так явственно обозначилось в серебряных залежах шевелюры, как в этом бессознательном светском смирении, переворачивавшем социальные устои, склонявшем перед госпожой де сен верт как оно склонило бы и перед последней «американкой», которая на собственном опыте смогла бы наконец узнать любезность барона, практически доселе недоступную, — закоренелый снобизм. Ибо барон еще жил и думал, мысль его не была поражена. Это приветствие барона, услужливое и смиренное, еще внятнее, чем хор софокла об униженной гордости Эдипа, внятнее, чем в сама смерти любая траурная речь, Говорила как хрупко, как приходящая любовь к земным почестям, любая человеческая гордость. Господин де Шарлю, не согласившийся бы и ужинать с госпожой де сент верт теперь приветствовал ее почти земным поклоном.